Глава 56. -я. Настоящий противник. На Ван Джина это не произвело никакого впечатления. Девушка перед его глазами уже вполне можно было назвать состоявшейся элегантной женщиной. Только вот эта манера говорить... он точно ее знает. Ты... Юэй Цзин? Ван Джин так и застыл. Это... это уже выходит за всякие границы. Ты разве не перевелась в Европу? Почему ты здесь? Ван Жин действительно удивился. В те годы они немного враждовали, но он не чувствовал обиды к ней и потому успел ее позабыть. Она, оказывается, прилетела на Макуру и стала главой Красного Лика. Не Неслабые изменения. На лице Юи Цзин промелькнуло возмущение. На все страдания, пережитые за эти годы, научили ее хорошо контролировать эмоции. Она просто в очередной раз мило улыбнулась. Пао вытращил глаза. В «Вы одноклассники?» Ван Джен усмехнулся. «Ага, только...» Он не договорил, из-за чего было очевидно, что это совсем не радостная встреча давно не видевшихся земляков. Вполне вероятно, за эти годы девушка пережила столько, что даже подумать об этом страшно. «Присаживайся, раз уж мы старые знакомые». Йоэдзен спустилась к ним вместе с двумя своими собаками и села. Они смерили друг друга взглядом. Очевидно, что встретиться здесь было последним, чего оба ожидали от этой планеты. Скорее всего, о прошлом лучше даже не упоминать, но Ван Жен не был уверен, что об этом думает сама Юи Цзин. К тому же это он выступил организатором этой встречи, так что сказать что-то нужно, только вот. Глядя на нее, было тяжело не думать о том, как она докатилась до такой отрасли. Хоть она и занимает в ней лидирующую позицию, ее новый образ, эти псы в скобочках на привязи, он невольно насторожился. «Давно не виделись». «Нас точно судьба свела. А как поживает тот толстяк Янь-Сиасу?» Юэй хлопнула в ладоши, и к ним сразу же зашел мальчишка посыльный с горячим чаем. «Попробуйте. Это настоящий Лон -дзен земли. Здесь такое редко встретишь». Ван Джен усмехнулся. «Этот чай он точно не осмелится пить». «Крутится как может. Ты же знаешь Яни-Сиасу. Он действительно не может сидеть на одном месте». «Кто бы говорил». «Ты, я смотрю, тоже недалеко от него ушёл?» Сказала со смехом Юй Цзен. Сейчас она действительно стала выглядеть очень серьезной и элегантной. И если не знать ее прошлого, то можно запросто принять ее за даму из высшего общества, если, конечно же, забыть про двух ее питомцев. «Господин посол Дейдара Титан, похоже, что в последние годы дела у вас идут в гору. Ван Джен, мы уже столько знакомы, так что не тяни, говори, зачем пришел. Улыбнулась Юй Цзен. Ван Джин тоже в ответ улыбнулся. Она действительно очень сильно изменилась. Ему нельзя ее недооценивать. Девушка перед ним явно источила вокруг себя харизму, которая совсем не то, чем кажется на первый взгляд, это совершенно другой человек. «Давай заключим сделку. Создадим экономическо-политический альянс между Дейдарой и Макуру», ответил он и стал ожидать реакции собеседницы. «Это, конечно, хорошее предложение», Сотрудничая с Дейдарой Макуру, точно не прогадает. Кокетливо отозвалась Юйудзен. «Вот только, дорогой Ван Джен, наши внутренние дела не должны тебя касаться». Ван Жен усмехнулся. «Но я лишь надеюсь, что удастся сохранить баланс сил на этой планете. Иначе вам не удастся избежать внимания КМП, а как только...» Юйудзен прервала его, махнув рукой. «Ван Жен, КМП ничего из себя не представляет. Это лишь марионетка в руках сильнейшего». Ты беспокоишься о всяких пустяках. Да и Дара должна была тебя научить, что во всем мире лучше всего полагаться на себя. Когда мы заключим альянс, это пойдет на пользу обеим сторонам. И коалиция не настолько смелая, как ты думаешь. Я ведь права, господин Мопа. Управляющий кланом Джулиани сидел с очень серьезным выражением лица: «Красный лик! Вы действительно собираетесь идти до конца. Юидзин улыбнулась. Пожалуйста, не беспокойтесь. У нас, у землян, есть одна традиция. Я имею в виду многоуважаемый. Передайте мне ключ, возьмите часть средств своего клана и улетайте. Хорошенько насладитесь остатком своей жизни. Больше вам волноваться не о чем. Разве мог слуга рассчитывать на что-то большее в этой жизни? У меня есть одно требование, возразил Мопо. Да, я вас слушаю. Невозмутимо отозвалась Юит Зент. «Я могу отдать его вам, но маленький Джулиани уйдет со мной! Мы улетим и больше никогда не вернемся, – серьезно сказал Мопо. На самом деле он с самого начала рассчитывал только на это, когда шел сюда. Он совсем не верил в Анжена, и если продолжить откладывать, то это может привести лишь к смерти, поэтому лучше сразу выложить свои карты на стол. Во всяком случае, из Анжена получился неплохой рычаг давления, тем не менее его волнует только поросенок. Йоэдзин усмехнулась. «Похоже, вы действительно заботитесь об этом ребенке. Договорились. Отдавайте, и можете сразу же покинуть это место». Мопо замотал головой. «Красный лик, мне не нужны ваши слова. Мы улетим, а потом я организую передачу ключа». Внезапно лицо Йоэдзин будто бы закаменело. «Господин Мопо, вы что, из ума выжили? Мы можем спокойно вас всех убить. К тому же ключ нам не обязательно нужен». Ван Джен постучал по столу и прервал их спор. Ха, для начала давайте все успокоимся. Йоэдзен, ты точно уверена, что КМП нет дело до этого места?» Йоэдзен перевела свой взгляд на Ван Джена. Уже прошло много лет с тех пор, как ее называли этим именем, и сейчас события прошлого встали перед ней как на его. В те годы у нее был лишь один путь. Невообразимо смертельный путь безо всякой надежды. Она даже и не могла представить, что в человеческом мире существует настолько огромная и могущественная организация, и что она, дочь какого-то депутата, попадет у них в оборот. Но столкнувшись со смертью, Юй Цзин сделала другой выбор. В этом мире выживает сильнейший, а могущественным организациям нужны люди, талантливые люди, такие как она, потому что она готова на все ради своего выживания. И по факту она была права. Хоть цену за это ей пришлось заплатить значительную, настоящий ад тоже закончился. Её взгляд был равнодушен. «Даже если КМП появится здесь, неужели ты действительно считаешь, что она взвалит на себя подобную ношу, как управление Макуру?» «Конечно же! Йоэдзин, одумайся! Сейчас я — часть Высшей Академии Икс, принадлежащей КМП. А если говорить о более высоких структурах, то если ты согласишься работать на КМП, то обязательно добьешься славы и богатства». К тому же, кто в этом мире может тягаться с КМП? Даже Аслан и Абидан не осмеливаются на это. ПЛК ответил Ван Джен. Йоэдзин ошеломлённо смотрела на него и еле сдерживала смех. Ван Джен так ничему толковому и не научился. В конце концов, он просто взял и проявил свою наивность. Вот уж точно студент. Он и в самом деле принимает КМП как структуру, которая защищает справедливость. Только вот где в этом истина? Главное – это сила и вся. У неё нет такой же поддержки, как у Яцесу. Нет и силы Кроноса. Она смогла шаг за шагом прийти к той, кем она стала, только лишь благодаря тому, что никогда не возводила для себя подобных столпов истины. «Ван Джен, не будь таким ребенком. Коалиция — это всего лишь красивая марионетка. Аслан, Обедан, ты такой ограниченный. Настоящая власть в этом мире принадлежит...» Довольным тоном начала было Юй Цзин, смотря на него снисходительно... но на самом главном моменте она внезапно замолчала и смерила Ван Джена взглядом. «Ван Джен, прошло столько лет, а ты все такой же хитрец. Мы ведь старые друзья. Незачем пытаться развести меня, прикинувшись дурачком». Ван Джен мысленно вздохнул. Что ж, характер человека изменить сложно. Это и есть слабое место Юй ее так легко вывести из себя. Хоть это и было кратковременно, но и этого оказалось достаточно. Значит, Мопо сильно ошибается. «Красный Лика «Бир» — оба клана уже контролирует некая организация. Можно даже сказать, что «Красный Лик» руководит, а клан «Бир» всего лишь меч, исполняющий волю руководителя. Но есть еще те, кто стоит за кулисами и провоцирует всю эту борьбу. Сначала они сотрут весь клан Джулиани, потом уничтожат клан «Бир» руками людей из «Красного Лика», а потом уже устроят переговоры с КМП». И в определенных обстоятельствах КМП действительно может закрыть глаза на все происходящее здесь. Но при этом можно будет считать, что Макура уже полностью попадет под влияние этой организации. Так что ей Цзэн сказала правду. Он все еще абсолютно уверен, что КМП так или иначе начнет действовать, однако все, чего она потребует в итоге, это признание ее покровительства и возврат к прежнему стабильному положению на планете. Клану Бир этого никак не удастся, а вот Красному Лику вполне. К тому же у них абсолютно точно есть свои люди в коалиции. Это ужасает. За один лишь миг Ван Джен сложил в голове все кусочки мозаики. Это ужас, который КМП не может и представить. С самого начала эта закулисная организация планировала не бороться до смерти, а спокойно продвигаться к своей цели. Это далеко идущие планы. В этот момент раздался звонок с Скайлинка Юэдзин, пришли материалы Яни Сиасу, Ецесу и Ван Джена. Все эти годы она не могла уделять слишком много внимания этим людям, в том числе и Лиеру. Это был закон организации. Она больше не принадлежала самой себе, а телом и душой принадлежала общему делу. Организация определяла, что ей делать, а что нет, и месть никогда не входила в список ее обязательств. Её изын абсолютно не противилась воле организации, потому что она отчётливо понимала ее мощь, которая достаточно для того, чтобы из обычного человека сделать сверхчеловека. и наделить его силой и властью. И также ее достаточно для того, чтобы превратить жизнь предателя в ад. Но Ван Джан сам к ней пришел, поэтому она получила полное право узнать о нем. Лишь пробежав глазами по материалам, ей стало совершенно очевидно, что эта троица хорошо устроилась на руинах ее жизни. Она все читала и сияла улыбкой.